Глава 16. Пора. Челнок благополучно доставил меня до станции. Катер ещё сразу, как только я отделился. Надеюсь, парни не подведут и сделают всё так, как я велел. У нас нет права на ошибку, а время идёт уже даже не на дне. Скоро галактика утонет в крови, если мы не успеем хоть что-то противопоставить корпоратам. Интересно, Как там дела у Савина? Удалось ли ему добыть хоть какую-нибудь информацию? В том, что он выжил, я не сомневался ни на мгновение. Но что до остального? Полевой допрос дела не для слабоков. Ладно, будем решать проблемы по мере их поступления. В данный момент мне нужно разобраться с приказом Конрада и наведаться в колыбель человечества. Диспетчер слушает. Раздался голос в динамиках. Прошу место для стыковки, сухо произнёс я. Первый уровень 63-й порт. Приготовьте данные транспондера для сканирования. Да сколько угодно, буркнул я и предоставил доступ к данным шаттла. Стыковка разрешена. Добро пожаловать на станцию СТК-48. Благодарю. Я дождался, когда захваты зафиксируют посудину, а автоматика выровняет давление в переходном шлюзе, и направился к выходу. точнее в данном случае ко входу на станцию по ушам сразу ударил шум, так как выход вывел меня сразу на рынок. Терпеть не могу эти толкучки. Торговцы вечно норовят ухватить за рукав и впарить очередную ненужную хрень. Некоторых даже Каин не пугает. Эй, мужик, не желаешь развлечься? У нас самый высокий коэффициент на ставках. Сегодня намечается отличный бой. Руку убрал Злобно прошипел я прямо в лицо зазывали: "Или отличный бой случится прямо сейчас". Парень в стрехе отпрянул, за что я наградил его хищным оскалом и отправился дальше. Лифт послушно поднял меня на четвёртый уровень, где располагались офисы юристов и торговых компаний. Меня интересовал пройд доха по имени Кларк. Его контора оказывала юридическую помощь различным отбросам. Но главным талантом этого ублюдка было совсем другое. Он отлично умел прятать деньги от налогов, за что имел в своей коллекции очень серьёзных клиентов. Однажды ему удалось провернуть столь громкую аферу, что его тучью задницу объявили в межгалактический розыск. Тогда-то мы с ним и познакомились, а я впервые в жизни нарушил кодекс и помог ему спрятаться. С тех пор он мне обязан по гроб жизни. тем более, что финансовые махинации не имеют срока давности. — Божечки, кого я вижу! — слащавым голосом произнес Кларк, едва я вошел в его кабинет. — Чему обязан? — Провидение, — ответил я и плюхнулся в кресло напротив. — Мне нужно сменить внешность и сделать это по-тихому. — Не вижу проблемы, — улыбнулся он. У меня как раз моет кроны одна фирмочка. Цена вопросика всего каких-то шестьдесят тысяч. — Хватит кривляться, Кларк, ты ведь в курсе, что имперцы арестовали все мои счета. И, кстати, даже те, которые вел ты. — Шрамчик, дорогой, когда ты уже перестанешь меня недооценивать? — расплылся еще шире он. — Имперцам достались лишь жалкие крохи. Я думал, ты как раз явился за денежкой. Хочешь сказать, что успел спрятать мои деньги, почти каждую кроночку, расхохотался Кларк. Ну меня и документики готовы. Теперь ты? Юрист на мгновение завис, сверяясь с информацией на визоре. Ах, да. Я оставил поля чистыми. Так кем ты хочешь стать? Без разницы. Уверен, у меня есть очень симпатичные данные. Как насчёт — Это Львейса Паволонского. — Твою мать, Кларк! Неужели нельзя без твоих закидонов? — Даниил Суханов. — Подойдет. — Грубый ты. Словно тебя мама топором строгала. — фыркнул Кларк и пробежался пальцами по виртуальной клавиатуре. — Кроночки. Насчет фирмочки перевожу. — Сколько там? — Средства с темных делишек учитывать. — Разумеется. — Почти шесть миллионов. — Разумеется. «Оставь на трех разных счетах, по сто тысяч. Остальное спрячь. Я свяжусь, когда они понадобятся». «Разумно», — улыбнулся Кларк. «Через пару дней все будет готово. Могу конвертировать в палладий, но это займет около недели». «Нет, никакого палладия». «Ясненько. А что с фирмочкой?» «Сможешь провести оплату от одной из своих контор». «Шрамчик, ну ты меня прям обижаешь», — поморщился Кларк. Всё будет в лучшем виде. Отлично. Я теперь рассказывай. О чём? обо всём. Пожёл плечами я. Хочу знать, что происходит в галактике. Слухи, сплетни, планы крупных игроков. Ой, божечки, здесь такой бардак. Я прямо даже не знаю, куда податься. Ты слышал об имперском флоте? Всех убили, и никто ничего не знает. на третьем кольце уже начались восстания и снова тишина. А недавно один мой дружочек по секрету шепнул, что император отзывает весь флот к земле. Это что же получается? Мы останемся вообще без защиты? Любой более-менее вооружённый пират сможет нас захватить? Да кому выдох хрен сдались, отмахнулся я. Ой, не скажи, всплеснул руками Кларк. Иметь свою станцию на втором кольце это серьёзный аргумент. Так Ну всё, Шрамчик, я закончил. Твои денежки будут в надёжном месте через пару денёчек. Вот контактик фирмочки, там всё оплачено. Личность выберешь сам, её прошьют в документики. Рад был повидаться. Ах, да, ещё момент. Я слегка наклонился к собеседнику, вынуждая его поступить аналогичным образом. И как только он подался вперёд, я резко выбросил руку вперёд и насадил его ноздри на пальцы. Кларк завизжал, словно поросенок, и заколотил меня ладошками по предплечью, но я продолжал тянуть его на себя до тех пор, пока он не улегся на стол, а затем прошипел в самое ухо. «Еще раз назовешь меня Шрамчик, и я тебя на компост переработаю». Как понял? «Ай-яй-яй! Ай-яй-яй!» — продолжил визжать Кларк. «Пусти, пусти! Больно!» «Не слышу ответа!» рявкнул я. Я понял, понял. А-а! Вот теперь всё. Ухмыльнулся я, освободив юриста, вытер пальцем его спину и снисходительно похлопал его по щеке. Координаты фирмочки. Давай. Кларк надул губы, всем своим видом изображал оскорблённую личность, но всё же взмахнул двумя пальцами в мою сторону. Через мгновение на визоре всплыло новое сообщение, которое я незамедлительно открыл, чтобы понять направление. «Да, все, как я и думал. На Шадли мне до него не добраться никогда в жизни. А значит, нужно поискать корабль, и желательно с надежной молчаливой командой. Можно, конечно, напрячь Кларка, но я и сам в состоянии решить данный вопрос. И где по обыкновению трутся контрабандисты? Правильно, там, где шлюхи и выпивка. А я как раз знаю один укромный уголок на этой станции». Не просто так я поместил сюда беглого юриста. Местное управление берёт своё начало в крохотном земном государстве под названием Ватикан. Понятия не имею, как они добились полного суверенитета, но их не трогают ни империи, ни корпораты, ни даже самые отмороженные пираты. Как это так исторически сложилось, и объяснения этому нет. Ходят слухи, что это не столько государство, Сколько общая копилка, куда стекаются чёрные капиталы со всей галактики. И, естественно, никто в здравом уме не станет рисковать такими деньгами. Однако их основное прикрытие религия, что в свою очередь тоже даёт немало возможностей в плане независимости. Но лично я склоняюсь в сторону силы денег, но не как не веры. Я снова спустился на нижний уровень и нырнул в поток людей. Где-то здесь скрывается забегаловка, из которой можно попасть на технический этаж. А бы кого туда не пускают, но ведь не даром я потратил всю жизнь на поиски беглых преступников. В галактике нет такого места, где не знают мою репутацию. Вот и сейчас бармен едва заметно кивнул и опустил руку под стойку. Дверь за его спиной тихо щелкнула, пропуская меня на узкий лестничный пролёт. Внизу тусовался ещё один мордоворот, который услужливо распахнул передо мной ещё одну створку. По ушам сразу ударила громкая музыка, на ноздри защекотал запах алкоголя и секса, пропитавшее это помещение насквозь. Желаете повеселиться? Ко мне тут же притёрлась девица с обнажённой грудью и в таких трусиках, что они совсем ничего не скрывали. Отвали, огрызнулся я и прошёл в центр зала, где расположился круглый остров бара. Полесника Нику на два пальца, бросил бармену я и коснулся чипом системы оплаты. Парень, весь покрытый татуировками и пирсингом, молча подвынул ко мне бокал с требуемым напитком и переключил внимание на следующего посетителя. Я уселся на высокий стул и развернулся в сторону зала. Каин послушно расположился в ногах, контролируя обстановку. В подобных местах время летит незаметно. Приглушённый свет был голый девицу, химический, электронный наркотики, выпивка. Я знал людей, которые зависали в таких заведениях месяцами и потом ещё долго не могли понять, какой сейчас день и что вообще происходит в мире. И таких завсегдатаев видно сразу, как, например, тот мужик в остатках делового костюма, отсутствующее клянявший взгляд, тёмные круги под глазами и окружение. аж из трех похотливых самок, которые продолжают тянуть из него кроны. А вот бородач за угловым столиком явный из тех, кто мне нужен. — Шрам! — раздался чей-то рев у самого уха. — Твою мать! Какими судьбами? Каин тут же отреагировал на пьяного верзилу и, приподняв морду, утробно зарычал. Самого рыка слышно не было. Но стул, к которому он прикасался, прекрасно передал его недовольство при помощи вибрации. Я никак на это не отреагировал, и через секунду зверь успокоился, опустив голову на лапы. — Люциан! — поприветствовал я старого приятеля крепким рукопожатием. — Знай я, что ты здесь не стал бы терять время. Ты по делам или отдохнуть? — Я слышал, что за твою голову объявлена награда! — проигнорировал мой вопрос он. — Только не говори, что ты повелся на сраные копейки. — Поморщился я. — Брось, мы с тобой через такое прошли, что я бы и за миллион не стал напрягаться. Что произошло? — Долгая история, но если ты согласишься меня подбросить, я тебе ее расскажу. — Эй, болезный, плесни-ка мне то же, что и ему. Махнул рукой Люциан и занял стул рядом. — Шрам, тут такое дело... — Ясно, — небрежно отмахнулся я. — Можешь не продолжать. — Ха-ха-ха-ха! — грохнул от смеха охотник. — Ты меня неправильно понял. В общем, я недавно женился и немного отошел от дел. В общем, я слегка на мели был бы рад, если у тебя найдется что-нибудь для старого друга. — Извини, но я сейчас тоже не совсем в курсе происходящего, — покачал головой я. Но за доставку моей задницы готов заплатить. Тебе далеко. Я скинул Люцану координаты планеты, и тот при свиснул, когда перенёс их на карту. Зачем тебе это, дыра? Это личное. Ясно. 10 штук. Сдурил, погасился на приятеля я. До да меня туда за трёшку подбросят, даже если кораблю нужно в другую сторону. Сомневаюсь. Что туда даже за сотню хоть кто-то полетит, расплылся в улыбке Люциан. Я чего-то не знаю. Судя по всему, вчера в этой системе полыхнуло так, что оттуда даже имперцы свалили. Третье кольцо постепенно утопает в дерьме, брат. Ты слышал о флоте? Сейчас об этом только совсем тупые не в курсе. Это да, вздохнул охотник. Грядут странные времена, дружище. Корпораты активизировались в рудных колониях и объявляют себя новой властью. А ты знаешь, что разговаривают они только на языке силы. Так вот, то место, куда ты собрался, уже находится под их юрисдикцией, и там проверяют каждого, кто пролетает мимо. Когда сможем вылететь? Через пару часов. «Я в шестьдесят седьмом боксе, нужно только заправиться!» «Я так понимаю, речь об авансе?» «От тебя ничего не утаить!» «Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» Расхохотался Люциан и залпом допил коньяк. «Буду ждать тебя у трапа!» «Договорились!» Кивнул я и скинул на счет охотника пять тысяч крон. «Остальное получишь после доставки. И да, сразу не улетай, мне потом нужно будет на землю». «Ах, вот оно что!» Криво ухмыльнулся он. «Выходят слухи правдивы». «О чем ты?» «О том, что ты теперь пашешь на имперцев». «Я наемник, как и ты», — флегматично пожал плечами я. «Заплатишь больше, буду пахать на тебя». «Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да успокойся! Все нормально!» — хлопнул меня по спине Люциан. «У всех нас бывают сложные времена». Но полёт до земли обойдётся тебе ещё в 30 штук. А ты ничего не попутал? Может, мы не тебя пристрелить и забрать себе твоё корыто? Мы оба знаем, что ты с ним не справишься. Ладно, пойду готовиться к путешествию. Заодно супругу порадую. Теперь у нас будет что пожрать. Всё настолько плохо? А ты ещё имеешь доступ к базе беглых? Загляни, сильно удивишься. Я кивнул и сделал глоток коньяка, затем развернул визор и вошел в базу. Да, такого я еще не видел. Всего шесть человек. Да и те стоят столько, что затраты на их поиски вряд ли окупятся. Кстати, среди них я нашел у себя. А вот Ника Савина там больше не было. Это как минимум странно. Кажется, нужно выяснить, как у него дела. Времени у меня с запасом, к тому же далеко идти не нужно — Я покинул территорию бара и направился к дальней двери, словно астероидный бур, раздвигая толпу на танцплощадке. Кто-то даже попытался меня придержать, видимо, чтобы взыскать всё, что думает о моём поведении, но быстро отдёрнул руку, избегая мощных челюстей Каина. Он бросил мне в спину что-то оскорбительное, мол, если бы не зверь, то я бы сейчас умылся кровью. Глупец, ему даже не в дамёк, что Каин спас ему жизнь. Енам мгновение замер, подумав вернуться и объяснить этому идиоту, как нужно общаться с наглыми незнакомцами, но всё же решил не связываться. Не потому, что пожалел за сранцы, или мне была лень марать руки, просто не хотел поднимать лишний шум перед отлётом. Дух, дух, дух, постучался я в железную дверь, которая тут же распахнулась. Мне нужен защищённый канал связи, произнёс я и вместо ответа получил протянутое запястье. Приложив к нему свое, я перевел необходимую сумму и верзило посторонился, пропуская меня в рубку связи. Свободной оказалась лишь одна кабинка, зато я мог быть на сто процентов уверенным, что меня никто не запеленгует и уж тем более не прослушает. Осталось лишь отыскать на космических просторах Ника Савина. А он сейчас натурально мог находиться где угодно. Но я прекрасно знал позывные своего катера, поэтому вышел на связь с ним. «Что-то случилось?» Без прелюдии и приветствия спросил Квадр. «Нет, полный порядок». Савин выходил на связь. «С нами постоянно пытается связаться какой-то крейсер Юникорна. Но мы не отвечаем. Возможно, это он, но рисковать не хочется». Перешли мне код связи. «Сделано», — ответил пилот, и визор мигнул, оповещая о получении данных. «У тебя точно все хорошо?» «Да, что? Есть какие-то новости?» «Есть, и не очень приятные». Корпораты занимают Третье кольцо и очень шустро. Такое чувство, что они готовились к этому не один год. С момента подрыва Имперского флота прошло всего несколько суток, а у них уже под контролем все рудные колонии». «Это проблема. Скорее, сложность», — усмехнулся Квадр. «До нас они пока не добрались, но есть вероятность, что мы не успеем починить катер». «Постарайтесь. Я скину тебе доступ к одному счету, на нем сто тысяч крон. Наймите людей, так вы сможете ускориться». Пожалуй, мы лучше прикупим на эти деньги пару торпед. Какой толк от двух боеголовок? Мы ими даже защитное поле не пробьём. Шрам, ты сильно недооцениваешь хаос, что сейчас творится вокруг. Склады падольщиков забиты до отказа всяким барахлом, и они избавляются от него за бесценок. На сто кусков мы легко сможем урвать пару ящиков. А если ещё поторговаться? Действуй. Бросил я и отключился. Пары секунд ушло на то, чтобы запеленговать канал связи с крейсером "ユニкорна". Затем я врубил шифровку и отправил запрос на связь. Прошло не меньше минуты, когда мне наконец ответили. "Ты кто?" уставился я на незнакомое лицо. "Меня зовут Эра, а вы, я полагаю, Шрам?" "Совсем далеко. Я здесь." На визоре появилось лицо Ника. "Где ты был? Я уже битый час пытаюсь с тобой связаться. И что это за координаты?" Тебя что, выбросили в открытый космос? Почти усмехнулся я. Какие новости? Вы есть только плохая и очень плохая. Насрать, отмахнулся я. Выкладывай, тогда по порядку. Мне удалось взять одного из единорожек, и он поведал очень занимательную историю о свержении власти императора и контроле галактики корпоратами. Откуда ты? Ладно, это в целом о том, как обстоят дела. А теперь точечно. На этой неделе состоится сходка всех глав корпораций в системе Таури. И угадаю, у кого есть код доступа. Я в себе не сомневался, похвалил Савина я. Сейчас я сброшу тебе координаты, но постарайся перед тем, как туда лететь, избавиться от имущества корпоратов. Не хочу, чтобы на нас вышли раньше времени. Я не собираюсь отсиживаться, если ты об этом. Твою мать, Савин, не заставляй меня нервничать. Ты можешь хоть раз сделать так, как тебя просят. — Нам нужен этот крейсер, — упрямо помотал головой он. — Без него мы не сможем попасть в Таури. — Сможем, поверь мне, — криво ухмыльнулся я. — И когда ты это увидишь, все станет ясно без лишних слов. Бросай это корыто и дуй туда, куда говорят. — Шрам, ты хоть представляешь, сколько там будет судов охраны? Как ты собираешься пройти сквозь нее незамеченным? — Кто-нибудь, отвесьте этому твердолобому идиоту под затыльник, — закатил глаза я. — Ладно, ладно. Ник выставил руки перед собой в примирительном жесте. — Я тебя услышал. Я спрячу крейсер в астероидном поясе. Думаю, он нам еще пригодится. — Не забудь вырубить транспондер. Не учи меня делать мою работу, шрам. Тебя подобрать? Судя по тому, что я вижу, тебе там очень не сладко. — Я могу о себе позаботиться. Ждите сигнала. — Принял. Кивнул Ник и отключил связь. Ну, а мне оставалось лишь отыскать шестьдесят седьмой бокс. и покинуть эту гостеприимную станцию. Здесь я покончил со всеми делами. Да, это натуральная дырка в заднице, усмехнулся Люцан, выслушав мой краткий рассказ. И что ты собираешься делать со всем этим дерьмом? Есть некоторые планы. Но для начала мне нужно попасть на землю, уклончился от прямого ответа я. Если всё так, как мы думаем, то империя скоро падет. «Ох, не нравится мне все это! Черт, никак не привыкну к твоей новой роже! Какая-то она слишком... слащавая, тебе не кажется?» «Зато в харю могу дать по старинке», — ухмыльнулся я. «Я сохранил свой профиль. Как только покончу с делами, верну себе прежнюю внешность. Высади меня на Луне!» па «Ха! Нам бы до нее еще добраться!» «Чертовы имперцы опять запрашивают разрешение на вход в систему!» Они что, между собой договориться не могут? Просто отправь им код приглашения, и не лезь в переговоры. Как скажешь, босс, хмыкнул Люцан и пробежался по клавишам на панели. Грузовое судно Мандавос, приказываю остановиться для проверки. Тут же прилетел приказ от торпедного катера Империи. Ну вот, кажется, приплыли, буркнула Хотник и открыл карту ближайших систем. Ты что, собираешься делать? Как-то что? «Сваливать, пока нас не взяли за яйца!» «Не психуй! У нас на борту нет ничего запрещенного. Остановись и дай им его обыскать!» «Шутишь? Они сейчас тебя вдоль и поперек отсканируют! Или ты думаешь, если сменил рожу, они тебя по ДНК не проверят? Ты хоть понимаешь, что здесь сейчас творится? Я не собираюсь проводить остаток жизни за решеткой, или того хуже. Где-нибудь на рудниках, за третьим кольцом!» «Успокойся и дай им перцем подняться на борт», — сухо, — повторил я. «Ты не можешь знать, кто я такой и зачем напросился к тебе на борт. Все будет в порядке». «Да похрен! Дыра тебя поглоти!» — отмахнулся приятель. «Если что, я сдам тебя с потрохами!» «На то и расчет», — оставаясь совершенно спокойным, ответил я. Люциан замедлил ход и... и через несколько минут автоматика уже выравнивала давление в переходном шлюзе. И как только он распахнулся, я нисколько не удивился, когда на корабль ступил генерал Конрад собственной персоной. Он даже сканер не стал доставать, сразу уставился на меня и натянул на рожу дежурную улыбку. — Рад видеть вас в здравии, господин Шрам. Я в вас не сомневался, однако вы задержались — Не могу ответить взаимностью, скривился я. Подаму, как надеялся, что ты сдох вместе со своим флотом. А кто сказал, что с нашим флотом что-то случилось? хитро прищурился генерал. Прошу на борт. Вас уже ожидали. Неужто сам император решил почтить меня своим присутствием? закатываю губу и хватит тянуть время. У нас его и так в обрез.